Глава 5 А что? Так можно было? 20 октября. 21 10 Сказать, что вечер после возвращения из паба был легким, значило бы соврать. Мы громко ругались с Томасом, вернее это я громко ругалась, а он, как обычно, кидал в меня обвинения, до которых снизошел, причем во всех смертных грехах. В итоге спать мы легли, отвернувшись друг от друга на разных сторонах постели, которую сделали по нашему индивидуальному заказу в прошлом году. Мне ничего не оставалось, как лежать, съежившись в позе эмбриона и тихо плакать по нам, по нашим вещам, по нашим отношениям. Тогда я точно осознала, что мы движемся к закономерному концу к тому, где мы просто освободим друг друга от этой привязанности к обязательствам хорошей жены и хорошего мужа. Мы просто друг друга освободим. Я ошибалась, думая, что дорогая мягкая кровать сблизит нас, поможет нам. Ведь когда я ее заказывала, я все еще надеялась на нас. Сейчас я даже не уверена, были ли мы вообще за все время нашего брака. Как же много значения придают люди вещам их окружающим. Они надеются, что вещи их спасут, помогут им. Я согласна, что это работает, но это все временно. Временно. Весь следующий день я ходила, будто сама не своя. Да, я привыкла к срывам. Но это не значит, что они мне легко даются. После них я словно опустошена. Мне нужен ресурс из которого я смогла бы черпать силы чтобы прожить еще несколько дней до следующего потрясения и так раз за разом уже на протяжении девяти лет это жалко мой день был бы окончательно испорчен если бы не полуночный звонок Мэй. привет дорогая прости что поздно ты не спишь в трубке звучал спокойный успокаивающий родной голос. «Привет, Мэй, я всегда рада тебя слышать», сказала я, отнимая йогурт у Луны и шикая на Романа. «Нельзя!» — сказал «Черт, Луна, Роман!» Сын расплакался. «А, а а Дайте мне минуту поговорить!» Стук в дверь. Пришел Томас. «Наконец-то! Отбери у собаки хлеб, у нее опять будет аллергия, погуляй с ней!» «Хорошо». «Давай быстрее! Я пытаюсь поговорить по телефону! Роман, хватит кричать! Никто у тебя ничего не забирает! Собака ушла!» «Прости, мы, я снова тут. Так что ты хотела?» Непринужденным голосом вернулась я к разговору. «Милая, не хочешь поужинать со мной в пятницу вечером?» «Пятница?» хм. «Суббота утро?» «Да, отлично!» Накормлю всех, приберу дома и отправлю всех гулять. Принаряжусь, может, удастся даже потанцевать. Моё настроение начало стремительно улучшаться с появлением отличных планов на субботу. Снова стук в дверь и плач. Чёрт, мне пора. Доброй ночи, дорогая моя. Я устала. Боже мой, как же я устала. 23 октября. 8.45. Еле продрала глаза, побежала на кухню орать на тамаса так как услышала крик сына. «Какого черта? Я что, не...» Но моим глазам предстала милейшая картина. Все, включая собаку, готовили с тамасом нечто под названием шакшука. Я невольно улыбнулась, и пока никто не заметил, вернулась к себе и скользнула обратно в постель. Уютно устроившись в кровати, начала представлять. Вот я вся такая в белоснежной шелковой юбочке и кашемировом свитере. Упругие кудри припрыгивают при каждом движении. Как это женственно и красиво! Или вот так. Я в кардигане от Майкл Корс. Под ним тонкие топы, брюки, сигаретки. Светло-серый верх и черный низ. Лодочки. Какая же я все-таки красотка. Десять-пятнадцать. Наконец-то выгнала всех гулять. Ура-ура! И пусть после них остался сплошной хаос, меня это не сильно огорчало. Морально я была уже с тетушкой в кафе. Включила песню группы One Republic «I ain't worried». О, да. Сушу волосы феном и напеваю. Обожаю собираться и наряжаться. Особенно, когда я одна. И никто не помешает. Песня на повторе, пою, прыгаю, укладываю волосы. Ловко маневрирую по квартире, избегая бардака. Накрутила волосы на плойку, подержала на бегуди. Объемная прическа — это так сексуально. Легкий блеск, растушевала коричневый смоки айс, серьги, финиш пудрой — все, побежала. 1050. Лёгкое платье в цветочек весьма соблазнительно облегало мою фигуру. Сверху я накинула лёгкий кардиган, локоны пружинили в такт ударом каблучков. Буквально впорхнув в небольшое кафе на третьей улице, я сразу глазами отыскала тётю. «Мэй!» — воскликнула я, направляясь к ней в припрыжку. «Ада, девочка моя, дай взгляну на тебя». «Какая же ты красавица!» Она чуть привстала и распахнула объятия. Мы обнялись, и я ощутила невероятное тепло и уют. Я просияла, что ни говори. Обмен женской энергией — это настоящая магия. Как Томас, как Ромочка! Аккуратно садясь в мягкое лиловое кресло, спросила она. «Всё хорошо», — я глотнула вина. «А, да!» «Ты знаешь, Роман такой молодец, он такой умный мальчик, такой аккуратный невероятно заботливый», — затараторила я. «Ада, я знаю, что брак — штука нелегкая, и я очень рада за Ромочку, но что у тебя с Томасом? У вас все хорошо. Последний раз, когда мы виделись, ты была такая счастливая рядом с ним. Он такой хороший парень». «Да знаю, тетя, знаю». «От этого мне еще хуже», — вздохнула я. «Что случилось?» — встревоженно спросила тетя. «Знаешь, как оно ведь бывает. Ты с ним все прошла, всегда была рядом. Даже когда было совсем плохо, он видел тебя в тяжелые и даже постыдные моменты. Так вот, если перестать оборачиваться на прошлое и посмотреть на то, что у нас происходит сейчас, на то, что изменилось, как мы изменились...» «В общем, я уже не уверена, что быть хорошим парнем достаточно для семейной жизни». Я почувствовала, как предательски накатывают слезы. Тетя подсела поближе и обняла меня. «Ты знаешь, я так старалась. Мы все перепробовали. Но я не могу и не хочу с ним быть. Мне с ним скучно и тошно. Я устала от него, устала от его шуток, от его разговоров». Я очень устала. Тот слезы полились ручьем. Ну же, милый, все хорошо. Я рядом, девочка моя. Одиннадцать сорок пять. Я умылась и вернулась за столик. Посмотрела на тетю. В свои пятьдесят четыре она выглядела великолепно. Волосы уложены в высокую прическу, аккуратный макияж, ярко-голубые глаза, сверкающие, как две льдинки. «Мэй, ты такая красивая!» «Абсолютно с вами согласен, юная леди!» За моей спиной послышался голос мужчины. Через секунду рядом с тетушкой вырос дядя Джек. Он ласково улыбался и, приобняв Мэй за талию, нежно поцеловал ее в щечку. Тетя покраснела, а я в очередной раз подумала, «Как же ей удается дать мне совет?» не произнося вслух ничего наставительного. Они в браке больше тридцати лет, не помня точную цифру их следующей годовщины, но им удалось сохранить эту нежность, уважение и трепет друг к другу. Дядюшка присел рядом с ней и на протяжении нашего последующего разговора не отпускал ее рук. Они переплетались пальцами с обручальными кольцами, которые, по их уверению, они не снимали никогда. Никогда. Именно так, важно и мило, они произносили это слово. Их добрые глаза, излучавшие спокойствие и уверенность в своих судьбах и жизнях, снова тронули меня. До чего уж эта пара для меня всегда была примером того, как можно И нужно жить в браке. Имея свой опыт, я иногда спрашиваю себя. А что? Так можно было? Жить счастливо в браке. Разве возможно? Возможно. Прозвучали в моей голове в голоса Джека и Мэй. Каждый раз, когда Джек шутил, Мэй смотрела на него, как влюбленная девочка. Ее глаза искрились Они искрились любовью. А он поглядывал. Смеется ли она над его хохмами? Скажу честно, не все они были достойны такого смеха, который выдавала тетушка. Они продолжали любить друг друга. Даже спустя тридцать лет брака, черт возьми! А что, так можно было? Они познакомились много лет назад, когда тетушке Мэй только исполнилось семнадцать. Летом она подрабатывала, продавая парфюм на рынке в центре города. В один из жарких июльских дней дядюшка Джек со своими друзьями-офицерами проезжал через город на военную базу, и эта остановка за пирожками стала для будущей пары судьбоносной. Как смеется Джек, еще никогда так надолго его обычные пирожки не затягивали. Да-да, это одна из его не самых удачных шуток, но не для Мэй. По рассказам дяди, В Мэй он влюбился с первого взгляда, с первого полувзгляда. Как я могла забыть? Как сейчас помню. Стоит такая девушка, красавица, необыкновенная. Густые волосы цвета крепкого кофе до плеч, осанка царицы взгляд. о этот взгляд! Одного взгляда юный Мэй хватило, чтобы я на всю жизнь голову потерял. «Ну, я-то тоже не дурак. Молодой офицер все-таки». Стряхнул пыль с погон, волосы пригладил и направился к ее прилавку. «Все мои друзья возле пирожков остались, а я...» Рассказывая о первом дне их встречи, Джек всегда делал паузу в этом месте. «А я понял. Если сейчас не подойду, не узнаю адрес...» то не смогу закидывать ее письмами, где буду с каждым разом все более изощренно признаваться ей в любви. А значит, совершу самую большую ошибку в жизни. Понял, что прежним уже не стану. И, возвратившись на базу в военный городок, буду пытаться найти в каждой девушке хоть что-то, напоминающее мою избранницу. Нет таких больше, нету. Собрался, настроился, прокашлялся. Тогда среди офицеров было модно курить табак. Подошел и начал расспрашивать, как ее зовут, где живет, сколько лет. В общем, кучу вопросов задала. Она мне, знаешь что? «Купи, — говорит, — весь мой парфюм. Тогда на все твои вопросы отвечу». Да еще подмигнула. Поняла, что понравилось мне. Тут я понял, как сильно опростоволосился. «Я хоть и офицер, но на все эти разноцветные пузыречки моего жалования точно не хватит», — начал думать. Вспотел ужасно. Лето выдалось очень жарким. Сильно мне Мэй понравилось. Не мог представить, как жить без нее буду. Ну и придумал план. В общем, побежал к своим ребятам, начал уговаривать, чтобы денег одолжили. «Они голодны. Деньги пришли на пирожки тратить». Я им на моей пальцем показываю, прошу. «Одолжите, парни, я ведь могу несчастным всю жизнь прожить». Вернулся к прилавку Мэй с деньгами и целой армией ребят за плечами. Выкупил весь парфюм, даже сдача осталась, которую парням вернул. Здорово они тогда посмеялись. Но в итоге они эти флакончики другим продавчицам раздарили, а те их пирожками угостили. Все тогда остались довольными а я еще и счастливым. Все случилось, как и планировал. Узнал возраст и адрес, письма писал, а потом начал частенько к ней приезжать. В один из таких дней приехал и забрал с собой. Поженились, и, как ты знаешь, Мэй двух сыновей мне подарила. Уже внучку ждем. Джек всегда плачет в самом конце этой истории. Очень трогательно. «Сейчас таких историй уже не услышать. Только если в книжках или фильмах он счастлив. Тетушка Мэй не меньше. Она всегда ему говорит, у меня к тебе большая нежность». Сыновья их, Джулия и Брэндон, обучились в Оксфорде и потом открыли свою контору юридической помощи. «Очень крутые и веселые ребята». Всегда заезжают к нам погостить, когда оказываются в городе. В такие вечера мне приходится даже предупреждать своих соседей, что будет шумно и заранее задобривать их пирогами. У старшего бредди вот-вот родится маленькая принцесса. Имени они пока не раскрывают, но, думаю, это будет что-то очень изящное и красивое, типа Аделаида. А, это же мое имя. Или Рапунцель. А это вроде вообще из мультика. В общем, хорошее имя подберут. Мы еще немного поболтали, и я засобиралась. Скоро все мои должны прийти домой. Крепко обняв на прощание тетю, я поспешила к машине. 13:30. Меня снова начало тошнить. Не хочу заходить домой. Надо будет поделиться тем, как прошла встреча, а я не хочу ничего рассказывать Тамасу. 13:45 все еще сижу в машине снова переплатила таксисту 1347 привет меня встретил улыбающийся томас с поварюкой в руках привет как сходила как мэй да все хорошо ты в порядке его выдал встревоженный взгляд что-то плохо себя чувствую пойду пожалуй опять наворачиваются слезы «Конечно, иди отдохни». Он поцеловал меня в щеку, которую я ему не подставил и, аккуратно положив руку на мою спину, проводил в спальню. «Угу, спасибо, что погулял с детьми». Я выдавила последнюю на сегодня улыбку. «Не за что», — с улыбкой отозвался он. «Конечно, я знала, что он устал с ними возиться, что он хочет есть, но мне было все равно». Какая же я все-таки сволочь!»